Глава 32. Отчаяние. Он не может найти ответа, сколько бы ни старался. Все исходные факты у него на руках. Никаких новых подсказок не будет. И если он еще не рехнулся, разгадывая эту головоломку, то скоро это случится, а ведь решение существует. Нужно разорвать этот порочный круг его размышлений. Как? Надо прекратить думать про убийство, переключиться на мысли о спасении. Придут спасатели и поднимут сферу на поверхность. Только какой в том прок для Германа, если он умрет от руки неведомого убийцы в этом современном саркофаге? Причувствие неизвестного и ужасного это даже страшнее, чем ожидание смерти от недостатка кислорода. Как же он устал! Взгляд Германа упал на коробочку со снотворным. Что там сказала по этому поводу Томила? Отравиться не хватит? Жаль. Очень жаль. Не резай же себе горло самодельным ятаганом. Герман покосился, навалявшийся на полу нож. Отпадает. Он и покойник это зарезать не смог. Его мысли снова вернулись к снотворному. А может выпить все таблетки разом? Пусть он не умрет, зато уснет крепко и надолго. А к тому времени, когда действие лекарства прекратится, либо придет помощь и сферу спасут, либо закончится кислород, и он тихо задохнется во сне. Ему так понравился этот план, что с воодушевлением провел нехитрые расчеты, когда во времени следует принять снотворное. По его прикидкам, выходило, что спешить пока некуда. У него есть в запасе часа три-четыре. А как же убийца? Ведь пока Герман будет спать, одурманенный медикаментами, он будет абсолютно беззащитен, и неведомый киллер без труда прикончит его. Ладно, об этом он подумает после. После чего? После еды. Идея со снотворным улучшила настроение. Проснулся аппетит. Он прыгнул в запасниках пищеблока и выбрал самый большой гамбургер. Чуть теплый, но и пусть, как вкусно. Он весь перепачкался соусами. Плевать, как же хорошо чувствовать себя живым. Когда у тебя впереди целых три часа жизни. Решения приняты, дела улажены, можно расслабиться. Десяти минут такого беззаботного блаженства ему хватило. Чем бы убить оставшееся время? Может, стоит написать «завещание», — он задумался. Нет, не стоит. Остались ли у него незакрытые долги перед человечеством? Вроде бы нет. Хотя... Герман подумал о тех людях, которые рано или поздно извлекут сферу на поверхность. Что они найдут внутри? Какие сделают выводы об увиденном? Они наверняка обвинят в гибель экипажа его, Германа. А он уже не сможет ничего ни объяснить, ни оправдаться. Конечно, ему будет все равно в том мире, где он окажется к тому времени, но сейчас ему почему-то это показалось важным. Надо оставить послание, в котором он все подробно опишет. Эта идея вдохновила его. Герман установил смартфон, устроился перед объективом и включил запись. Он говорил ровно 20 минут. Постарался изложить только сухие факты. Сознательно, не на некоторые оговорки и паузы, он ни разу не остановил запись. Не нужно, чтобы у зрителей появились подозрения о монтаже. Многолетний навык и профессионализм требовали перед отправкой сообщения проверить его. Герман отмотал запись на начало и включил воспроизведение. Рутинная процедура, доведенная до автоматизма. Странные ощущения. Что-то смущало Германа в собственном облике. Камера его разлюбила. Да нет. Он выглядел как обычно. Заточение в сфере никак... Не повлияло на внешность Германа. То же лицо, те же волосы и бородка. Он и в лучшие свои времена мог по несколько дней не выходить из дома. Так что и цвет лица не изменился. Может, глаза? Герман внимательно присмотрелся к своему изображению на записи. Глаза тоже не изменились, такие же ярко-синие. И все же перед ним был другой человек, более жесткий, более уверенный в себе, более сильный, жестокий. Вот самый правильный эпитет. Под маской милого доброго ироничного героя Блога проступали черты дикаря, способного убить. Боже, как он изменился! Нет, не об этом он мечтал. Неужели такие метаморфозы личности в принципе возможны? Он, цивилизованный человек, воспитанный в гуманитарных традициях, под влиянием внешних обстоятельств, превратился в какого-то дикого монстра, в чудовище способное, по крайней мере, морально готовое убивать? Рвать плоть своих врагов, ради сохранения собственной жизни, кромсать тела других людей каким-то чудовищным инструментом, подобным оружию его первобытных предков. Да, прав был Спенсер, когда говорил о зверином облике, в нем жив дикарь, он жил в нем всегда, просто прятался или спал, пока не возникло повода вырваться наружу. Не каждому человеку в нашем изнеженном мире доводится посвящаться с темнейшей стороной самого себя. Что ж, ему это удалось. «Ну, здравствуй, зверь, внутри меня!» — всматривался в себя Герман. «Да, он никого не убил. Но его ли это заслуга? Благодарить надо физиологию и конституции организма, а не сознание». «С этим попутчиком мне не расстаться теперь никогда», — признался себе он, глядя на свое изображение. «Зато теперь он будет готов, когда его зверь снова попытается вырваться наружу. Готов к чему? К тому, что тот будет творить?» Или готов сдержать его? Вот если прямо сейчас из медицинского модуля появится убийца, то что? Три часа пролетели. Последние три часа его жизни пора. Сердце сжалось в смертной тоске. Герман выложил на стол горку таблеток, налил стакан воды. Он расстанется с жизнью не без сожаления, но легко. Так он прекратит все свои страдания. И те, что остались дома в прошлой его жизни... И те, которые он переживал сейчас, и все будущие. Он умрет молодым. Он не успел многого, не сделал главного. У него нет детей, и его род закончится на нем. На свете не так уж много людей, которые о нем будут плакать. Только мама. Жалко маму. Прости меня, мама. Конечно, она его простит.